Одним словом, выборы в Совет закрепили тот перелом, который явно наметился в гарнизоне. Мы вышли на широкую дорогу открытого массового наступления на эсеров и меньшевиков, на их монопольное господство. Наши товарищи выступали на всех собраниях и митингах. Особенно, конечно, пришлось много выступать членам комитета, в частности мне. Сила наша была ещё в том, что наша связь с массами, конечно, не ограничивалась собраниями, митингами и даже беседами. Мы организовали землячество солдат, прикрепили к каждому землячеству по губернии своих организаторов, избрали бюро землячеств, вовлекли в эту организацию широкий масса активных солдат, сочувствующих нам большевиков. Вначале эсеры пытались помешать нам. Когда это у них не вышло, то они попробовали пролезть внутрь этих землячеств. Но дело было уже настолько прочно нами организовано, что их попытки сорвать это дело потерпели поражение. Дошло до того, что даже часть солдат, называвших себя эсерами, выступали с одобрением деятельности землячеств и большевиков их организовавших. Солдаты ходили в землячество с вопросами, возникшими не только у них, но и по письмам, получаемым из деревни, просили разъяснения, помощь. Мы при помощи наших юристов большевиков и под руководством одного из руководящих деятелей Саратовской организации, товарища Лебедева Петра Александровича, присяжного поверенного организовывали юридическую консультацию в клубе Маяк, ставшей центром солдатских землячеств. Там солдаты получали разъяснения, консультации, ответы на волнующие их вопросы и запросы их земляков из деревни. Особенно много было запросов, связанных со спорами с местными властями и обострёнными конфликтами с помещиками с захватами крестьянами сенокосов, пустоющих земель, не обрабатываемых и не убираемых посевов и тому подобного. Крестьян по указу временного горя революционного коалиционного правительства его комиссаров арестовывали, и солдаты приходили в землячество за помощью, с советом и с просьбой составить им письменный ответ землякам это настолько крепко привязал солдат к землячеству, естественно, к большевикам, руководившим ими, что у солдат землячество было самой популярной организацией, пользовавшейся любовью и уважением. Солдат это считал роди своего профсоюза защитника, между прочим, тот весь известный миру сказался наш опыт про союзные работы. А когда кулацко-хулиганские элементы натравливались на землячество, то солдаты далеко не большевики грудью вставали на защиту землячеств, и дело часто доходило до физической драки. Эти землячества оказались замечательным связующим звеном нашей военной партийной организации с широкой беспартийной солдатской массой. Мы устраивали политические беседы в землячествах. Наше влияние росло и организационно закреплялось в землячествах. Через землячества мы, военные большевики, связывались с деревней, и через солдат, используя их корреспонденцию и выезды в отпуска, мы фактически вели работу среди крестьян, особенно среди бедноты. Кроме того, мы через солдат получили такой богатый фонд писем из деревни, что это давало нашей агитации большую силу. Я, например, всегда отправляясь на митинг к солдатам, имел при себе отобранные наиболее типичные, важные письма о положении в деревне, о классовой борьбе, о выступлениях крестьян и о горьком тяжёлом положении семей бедняков солдат о котором писали жены и родители, которые брали за душу и нас самих, и особенно солдат.